Глава одиннадцатая. Интересен Гул Турбин. Какая встреча, Донник! Что ты тут делаешь? Какими судьбами в наши края? Приветствовал капитан Вульфар вошедшего и Людовидова. Он сидел на большом мягком диване перед столом, заставленным вкусностями и напитками, в компании полуобнаженных красоток. Личный кабинет в клубе Зеленое колесо дорогое удовольствие. Краденный маар сейчас в большой цене. Белая рубашка в красный цветочек расстегнута, волосатая грудь обнажена, и толстая золотая цепь с якорем дополняет картину. Я пришел забрать твой корабль, просто заявил Илья Давыдов, чем произвел на Вульфера неизгладимое впечатление. Он затянул голову назад и рассмеялся, от чего все его пышное тело стало трястись, как пробуждающийся вулкан. Илья даже испугался за то, что его сейчас хватит удар, и все веселье закончится, даже не начавшись. Интересен гул турбин. Такое чувство, что они работают на морковном соке. Довольно, заявил капитан Вольфор, оглаживая грудь широкой ладонью. Из чего ты взял, жалкая плесень, что я тебя за эти слова не прикончу тут же на месте, гавортый ушастый. А с того, что колесо в центре Тартума находится, здесь фараонов как грязи. Стрелять начнешь, слетятся как коршуны. Ведь заклюют, с усмешкой произнес Илья и расположился в кресле напротив Вульфора. Не понял, кто такие фараоны? Стражи порядка, полицейские и все по твою душу. Да и я не с пустыми руками пришел. Просто так не дамся. Девочки, идите погуляйте. Предложил Вульфор. Красотки поднялись с места и упархнули из апартаментов капитана корсаров. Излагай свою мысль, ведь ты же не просто мускулами играть пришел. У тебя ко мне дело? Предложил Вульфор. Дело, конечно, удовыдово было и очень простое. Он должен был потянуть время, пока совместными усилиями донников и охотников клуб колесо не будет очищено от корсаров. Они все тщательно распланировали. Майкл Савинский установил круглосуточное наблюдение за клубом, и сразу стало понятно, что рыбка находится в садке, и рыбки этой очень много. Справиться с кромными силами донников не представляется возможным. Тогда решили подключить резерв из преданных совет людей. Согласно плану, первым в клуб входит Илья Давыдов. Каждый корсар с ястребо-пустоты знает его. На груди удовыдова для наглядности должен красоваться маар в футляре, как предостережение от необдуманных поступков. Появление главаря беглых донников отвлечет внимание карсаров, и это даст свободу маневра. Илья, конечно, сопротивлялся. Он хотел возглавить группу вторжения, оказаться на передовой, в самом центре драки, но получил отказ. Каждый должен приносить пользу там, где может. Сегодня твой участок фронта, капитан Вульфар. Развлеки его, пока мы подчищаем концы. Твердо заявил фома бродник. И вот Илья сидел перед тучным капитаном и готовился к серьезному словесному поединку, который должен был свести Вульфара с ума. Двое на входе курят дрянь, трое в вестибюле, доложил ломщик Шуан Ури, оторвавшись от экрана терминала. Хорошо. «Идем двумя группами. Первый возглавит Сова. Вам черный вход, а мы через парадный», — распорядился Карен Серое Ухо. Майкл Савинский выразительно посмотрел на него, открыл было рот, чтобы возразить, но передумал. Они были вооружены только энергонами. Брать огнестрел опасно. Поднимется стрельба, и на шум слетится вся полиция Тартума. И хотя высшее руководство города обещало прикрыть по случаю, Но лезть на рожон и устраивать светопредставление в самом центре столицы – это глупо. Савинский первым выбрался из фургона. За ним последовали четверо охотников. Все, как один, участвовали в охоте за донниками. Они уверенно направились в переулок, куда выходил черный вход клуба. Серьезные ребята в черных кожаных куртках. Отличная маскировка. Тут каждый второй вырежен в похожее тряпье. Карен серое ухо проводил их взглядом. Теперь настало их пора действовать. Он выпрыгнул из фургона на асфальт, поправил энергон под курткой и, не оглядываясь, направился к парадному входу в клуб. За ним шли Рем Горюнов, Фома Бродник и Сэм Круп. Хорошая команда у них подобралась. Двое громил на входе скользнули подонником с кучающим взглядом, но не стали их останавливать. Фейс-контроль пройден. Это к лучшему. Не хватало еще прямо на воротах устроить побоище. Перед дверями красная ковровая дорожка, два столба и козырек в виде восточного шатра, по центру которого висело зеленое тележное колесо. И никакой вывески. Тут и без слов все понятно. Карен серое ухо взялся за ручку двери и потянул на себя. Тяжело пошло. Он первым переступил порог клуба. и тут же столкнулся лицом к лицу с корсаром. Этого паренька он неоднократно видел на корабле. Его звали Патрик, и он постоянно терся в компанию ребят, которые проходу донникам не давали. В глазах паренька мелькнуло узнавание. «Ну надо же, так не повезло, что с первого же шага в дерьмо вляпались. Сейчас он откроет рот и позовет на помощь. И этого нельзя ни в коем случае допустить». Карен не дал пареньку опомниться и сходу впечатал ему кулак в лицо. Нос хрустнул, по пальцам потекло что-то горячее и липкое. Глаза Патрика закатились, и он упал в объятия Карена. По-тихому все-таки не получилось. В предбаннике клуба стояли еще двое карсаров. Один из них раньше жизнь доживал на Пекле в качестве арестанта. И звали его Степан Мотор. Он был в числе первых, переменовавшихся на сторону Вульфара Донников, и он тут же узнал Карена и схватился за каблуку на поясе. Времени на раздумья не оставалось. Карен распахнул куртку и вскинул энергон. Первый залп шип степаномотора с ног и отправил в пустующий гардероб. Второй выстрел пришелся в пустоту. Карсары начали действовать. Один из них метнулся навстречу Карену и впилился в него тараном, шип с ног. И упал сверху. Тяжелый сволочь выбил весь воздух из грудной клетки. В глазах у Карена потемнело, но он услышал, как третий корсар закричал, призывая на помощь. Хорошо, что в клубе играла громкая музыка, не все услышали его. Тем временем все донники уже вошли в предбанник и принялись за работу: наводить порядок, то есть устранять неприятности в виде окопавшихся тут пиратов. Глашатая все-таки кто-то услышал, потому что из клуба повалил народ. Их радостно встретили донники, и началась схватка. Карену серое ухо удалось вздохнуть. Он саданул коленкой, навалившегося сверху корсара в промежность. Тут же давление ослабло, и ему удалось сбросить его с себя. Карен скачал на ноги и словил прямой удар в челюсть от Степана Мотора, выбравшегося из гардероба. Быстро же подлец оправился, но следующий удар Карену удалось отразить. Он уклонился от третьего выпада в свой адрес и нанес удар мотору в солнечное сплетение. Степан сложился пополам, и Карен раскрыл его ударом в челюсть. Степан рухнул на пол. Ты выглядишь удивленным. Наверное, рассчитывал, что я с ребятами уже в кандалах на полпути к Поргусу. Так, Вольфар. насмешливо спросил Илья. Лицо капитана расплылось в сделанной улыбке, но глазки забегали. Он явно не понимал, зачем Донник пришел к нему. Если он все знает, то почему так просто сидит напротив и разглагольствует на отвлеченные темы? Что-то про тяжелую жизнь в Тартуме, про достоинство жизни на свободе, про его неоценимый вклад в их спасение. К чему тут вся эта чушь? Ты отказался работать на меня, мне стало обидно, и это стало личным, не обезсуть, сказал Вульфор. А мы это голову ломали. С чего это за нами стали летать совы, которым что-то от нас очень надо? Ну, судя по тому, что ты здесь, они вас так и не догнали, заметил Вульфор. Я очень торопился навестить тебя, боялся, что ты тут заскучаешь, ответил Илья и потянулся к столу. Он взял чистый бокал, наполнил его из графина вином и с удовольствием выпил. Так, может, ты все-таки надумал поступить ко мне на службу? У меня как раз освободилось место уборщика машинного отделения, предложил Вульфар. Надо основательно над этим подумать. Такое щедрое предложение и все мне. Ужас какой! Даже не знаю, как не захлебнуться от твоего великодушия. Илья наполнил свой бокал и отпил. В этот момент в комнате прозвучал бесплодный голос, исходящий откуда-то с потолка. «Внимание! Опасность! Клуб подвергся вторжению чужаков!» Лицо Вульфора исказила злобная гримаса. Но он ничего не успел предпринять. Илья швырнул в него бокал и бросился вслед за ним. Черный вход оказался закрыт, Но это не остановило Майкла Савински и его команду. На замок установили раковину пробойника и активировали ее. Шумно хлопнуло, и путь был свободен. Сова первым ворвался в пустынный коридор черного входа. Энергон на готове, короткая перебежка, и вот новая дверь, за которой танцевальный зал клуба. В зале почти никого. Несколько пар сидели за столиками в полусумраке. По потолку и полу разливалась постоянно меняющаяся световая мозаика, мягкая обволакивающая музыка со всех сторон, появление вооруженного совы никто не заметил, парочки продолжали мирно ворковать, подтягивая гламурные коктейли из светящихся трубочек, в то время как по центру танцпола расцветали голографические цветы. Охотники рассредоточились по залу, занимая ключевые позиции, и в это время их все-таки заметили. Двое корсаров, накачивающихся водкой в компании полуголых девиц. Один из них толкнул другого локтем и рявкнул: "Смотри, бандерасы нарисовались". Второй вскочил на ноги и попытался вырвать из кобуры пистолет, но он был отправлен в отключку выстрелом из энергона. И тут завертелось. Корсары повалили отовсюду, и откуда только их столько набралось. Видно, весь экипаж корабля решил уйти в отрыв вместе с капитаном. Майкл Савинский опомниться не успел, как оказался в центре вихря из ударов, которые сыпались на него со всех сторон. Энергон Мигом оказался выбит и улетел куда-то под пустующий стол. В голову залились виньет, а по корпусу прошелся молотами отрядками натесов. Сова отпрыгнул в сторону, стараясь уйти с линии огня, и тут же атаковал сам. Их было трое, быстрых таких. От одного он ухватил за ногу и грудь во время удара. и отшвырнул от себя, как куль с грязным бельем. Второго перехватил на ударе и сломал ему руку в локте. Третьему превратил лицо в фарш серии коротких ударов и отправил в бессознанку мощным раскрывающим ударом снизу вверх по челюсти. Тем временем остальные охотники тоже времени зря не теряли. Они зачищали зал от пиратов. То и дело слышались хлопки энергонов, и люди разлетались в стороны, Точно тегли в боулинге после столкновения с камнем. Из предбанника показались донники. Вид у них был взъерошенный. Ребяткам досталось основательно, но выглядели они довольными. Особенно корен серое ухо. Его лицо было все в крови, но светилось от счастья. «Ну что, успокоился?» «Так-то лучше!» Вытирая окровавленные руки о край скатерти, произнес Илья. Вульфор продолжал сидеть на диване. Взгляд у него был затравленный, лицо в кровоподтеках, под правым глазом наливался синяк, изо рта текла кровь, левая рука сломана. Давыдов чувствовал себя вымотанным, словно вагон с кирпичами разгрузил и загрузил снова. Чего тебе надо, Гарф? – спросил Вульфор. Голос его звучал, как треск угли в печке. Самую малость. твой корабль и выручку за Маар. В конце концов, ты не добывал его и даже в штурме пекла не участвовал. Отсиживался в капитанской рубке, а весь доход себе решил забрать. Это не по-товарищески. Ты не обнаглел, Гарф. Ты, кажется, потерял связь с реальностью. Я — капитан Вульфор. Меня знает весь человеческий сектор. Мой корабль потрошил торговцев и правительство — Когда ты еще пешком под стол ходил, за мою голову Имран кровавый назначил солидное вознаграждение, а ты решил, что можешь вот так взять меня на испуг? Вольфар расхохотался, и смех его напоминал карканье страдающей вороны. Твою мать! И что же вы пираты такие несговорчивые? Вам обязательно надо покуражиться, удаль свою молодецкую показать. Тяжело вздохнул Илья. Он налил себе бокал вина и осушил его. У тебя, дорогой мой, выбор очень маленький: либо сдохнуть прямо тут, и что самое интересное, я даже имею право отделить твою голову от тела на вполне законных основаниях. Ты сам сказал, что Имран кровавый распорядился так, и уверен, никто его приказ не отменял. Либо ты подписываешь все документы на корабль, и я оставляю тебя в покое. Так что решай. Времени у меня мало, но все же есть. Такие дела не решаются на раз, два, три. Тут подумать надо. Вольфар ничего не сказал. Он громко пыхтел, боюкая сломанную руку. В кабинет вошли Майкл Савинский и Карен Серые Ухо. Оба выглядели довольными и серьезными, словно менеджеры крупной компании, явившиеся на переговоры века. Если бы не свежая кровь на лице и одежде. то точно можно было бы обмануться как там у вас порядок чисто командир ответил коренсерое ухо а тебе тут помощь не нужна да у нас тут пятиминутная пауза на размышление а там посмотрим Вульфар играет в героя только непонятно в чем героиство а ему надо передать что в колесе больше не осталось его людей и ждать помощи не откуда сказал Майкл Савинский «Кстати, мои ребята с твоего разрешения забрали корсаров, которых мы тут утихомирили. Они все находятся в розыске. На них открыты контракты, которые мы с удовольствием закроем». «Забирай, конечно. Считай это премией за труды», — ответил Илья. «Ну что, Вульфор, не надумал? Куда тебе веселее, на гильотину или в свободное плавание по злачным местам Тартума? Так уж и быть, все деньги мы забирать не будем». Оставим тебе маленькое пособие на бедность. Вульфор посмотрел с ненавистью на Давыдова. Если бы он мог воспламенять взглядом, тут бы все уже полыхало. Но он был абсолютно бессилен в сложившейся ситуации, так что осталось только принять навязанные правила игры. Запомни, Гарф, я никогда не прощаю врагов. Я тебя обязательно найду и заплачу за все сполна. Это как тебе будет угодно. И это я возражать даже не буду. В любое время дня и ночи готов удовлетворить все твои претензии. Но сначала корабль и выручку, а потом делай, что хочешь. Весело заявил Илья. Где я должен расписаться? Мрачнее на глазах сказал Вульфор. Всегда бы так радостно. Потер довольно руки Илья и тут же вызвал по разгоннику Сервина Тулха. Жду вас с нотариусом в клубе. Ребята на входе вас встретят. И поторопитесь. Мне уже надоело гостеприимство Капитолия. Пора в полет.